Жаль, дистанционно открыть не могу. В смысле, он дистанционно открывается метров с пятидесяти, не дальше. Да, собственно, ранее мне большая дальность и не нужна была. Да и опасно это. Издалека открою. Сюда с ветром, если на нашу сторону будет дуть, какие вирусы или бактерии закинет. Как я издалека обеззаражу местность. Всякая дрянь расползаться начнет. Ветер, почва, подземные воды, животные. Найдется кому. Тут татары еще двумя группами, перерезая возможные пути отхода, стояли ночными лагерями. На берегу лодки были, частью сожжены, да и на бревенчатом тыне следы огня. Видимо, первый наскок сельчане отбили. Тут вечереет, и татары отошли, встали лагерем. Вообще село небольшое, от силы человек пятьсот там живет. Я про всех, от малых до редких стариков. Тут 50 лет считай глубокий старик. 70 лет так совсем глубокая старость. Берег Волги. Хм. А ведь где-то в этих местах Нижний Новгород должен быть. А Казань я видел, мимо пролетал. До да портал, через который я сюда попал, как раз в километрах в 80 от стен Казани и был. Облокотившись локтями о перила фальшборта, судно медленно дрейфовало. Я изучал как село, так и лагеря татар задумчиво качая головой. Нет, я, конечно, могу пафосно мечами порубить татар, как победитель войти в село, получая местное проявление радости, овации, думаю, тут еще нет, и разные другие благодарности. А там, изучив портал, убедившись в его безопасности, ухожу. Вот только я не малолетний щегол, что живет эмоциями и жаждет признания как воин. Нет, физический щегол и есть, но морально-то я куда старше. Мне это просто не нужно. Я знаю свои силы, и этих татар в бою на мечах, хотя у них легкие сабли, побить смогу, даже не запыхавшись. Только зачем? Если нет другого выхода, да, прям убой. Хороший бой тот, которого удалось избежать. Я в последнее время живу по этому принципу. Все прикинув, спустился, трап скинул и вниз, убрав судно в хранилище браслета и, придерживая мечи, побежал к селу. Тут километра три по прямой было. М да, Все же я ребенок, эмоции так и плещут. Не смог удержаться, две минуты и побежал дальше. А в одном лагере живых не осталось. Вторую сотню, с другой стороны, не тронул, как и два пеших патруля, пусть местные тоже погеройствуют. Рубил мечами сначала часовых, потом спавших, отрубая головы, так быстро поработал, что тревога подняться не успела. Ночь темная. Добежал до тына и легко взлетел наверх, переметнувшись через колья. Два воя на охране покрутили головами, вроде что-то звякнуло, а я уже по улочкам бежал, поглядывая через амулет поиска, где портал. Точно, на улице рядом с большим домом. А может, местный воевод живет или дворянин, как его там, боярин, неважно. У дома накинутых на землю кошмах или шкурах, спали люди. Не сказал бы, что это воины, вообще гражданские, дети и женщины, бедно одетые крестьяне. Может, из ближайшей деревни сюда успели добежать. Поди, знай. Хотя они не мешают, так что неважно. Ну а когда я открыл портал амулетом открытия, чтобы проверить на его безопасность, то увидел его визуально. А портал-то мерцающий. Схлопнется вскоре. Закрыв пробу воздуха с той стороны, взял и проверил. Чисто. После этого снова активировал и перешел на ту сторону. Портал не схлопнулся, еще поработает. А в прошлом мире не стало оставаться. Из-за большой редкости порталов. Первый за месяц поисков. Да ну к черту. Надеюсь, тут лучше будет. А в этом мире властвовала полноценная зима. Да лютая какая. Я в сугробе до колен, степь. И по поземка метет, выдыхая облачка пара, быстро переоделся в зимнюю одежду, осматриваясь и перестраивая амулет климат-контроля. Да там есть функция автоматизации, сам перестраивается и работает. Я другое имел в виду. Отключил москитную сетку. Ну, опцию от насекомых и подобного. Тут ручное отключение, нечего тянуть энергию, раз не нужна. Кругом степи, равнина. Даже лесов не вижу. Это где я вышел? Уверен, что тоже ветка земли. Сверху серая хмарь, звезд не видно, шелх не достать, вырвет и не догонишь. Я не рискну, не хочу его потерять. Лыж не было, но были снегоступы. Иногда в горах столько снега, без них никуда. Достал и надел. Нужно поберечь, единственная пара. Не очень уверенно, я двинул прочь от портала, Поглядывая по сторонам. В принципе, куда идти не важно, поэтому ветер дул в спину и шагалось куда легче. Подумав, я встал и активировал свой сканер тот что универсальный. Всего метров на 50 от портала отошел. Впереди были ледяные торосы. Они тут откуда? Подозрения нашли свое подтверждение в показаниях сканера: Это море вокруг, замерзшее море. Я стоял на краю песчаного берега, два метра подо мной льда из прессованного снега, а вокруг льды. Это не пресная вода, и именно что море. Подумав, решил все же не играть героя, на своих двоих пересекая такие немалые расстояния. Стал готовиться, решив вызвать пару големов. Материал это песок острова, на краю которого я стоял. Да, портал был в центре островка. Полчаса подготовки, и я запустил вызов двух человекоподобных големов. Кстати, я прокачался до первого уровня силы, совсем немного до безуровневого осталось. Поэтому всего треть мана из источника и поднял их. Големы, вспучивая куски льда, поднялись, выбираясь из ледяного плена. На них можно не смотреть, обычные болванки. Серьезные, с магическими и и внутри, я не делал. Эти с дистанционным управлением. Достав шелх, я проследил, как оба голема поймали судно и удерживали его. Подошел, сняв снегоступы, и стал подниматься на борт с помощью лифта. Оттуда развеял плетение у големов, и пока, набирая скорость, судно дрейфовало в сторону, чтобы не побить перо руля, поднялся метров на двадцать. Затянул трап, и, снова устроившись в кресле рулевого, Оно с подогревом, для себя любимого делал, подняв паруса, тут невысоко, но попутный поток был, и полетел прочь, вроде на юг. Такой полезной штуки, как компас, я не имел. Думаю, это все происходит где-то в районе Ледовитого океана. Может, Белое море, без понятия. Однако радиации нет, я проверял. А уже километров через 70 я нашел свидетельство присутствия человека, по которому сразу определил примерное время. Точнее, какой век. О, Зилок! Да, по таросам подпрыгивая и проваливаясь на мощных внедорожных колесах, двигался зелено-армейский Зил-131 с железным кунгом. Причем резина явно не его. Насчет дисков не скажу. А вот резина. Не с Бетро Да и ехал сильно сказано. 10 метров вперед, 20 назад. «Часто объезжал таросы. Проложенной дороги там не было? Непонятно, почему в таросы полез. Да и машина не армейская. Ошибочка вышла. Еще бы, я с дальности 10 километров за машиной наблюдал. Частник это, что купил явно списанную машину, или со стоянки хранения. 90-й год, двухтысячный, узнаю чуть позже. А так машина двигалась вдоль берега, там вплотную стеной росли деревья, Неудивительно, что на лед выехал. Точно частник. На дверце машины наклейка, что это некий Годзилла. Недолго наблюдал, ветер сильный, так что уже над континентом летел. Высота метров сто, внизу сплошной лес. Пролетел так километров триста за полчаса. Это еще неплохо. Приметив справа автотрассу, я спустил паруса, довернув, и в стороне параллельно ей шел, поискав попутный в сторону трассы поток. Он выше был, поднялся. Снова паруса наверх, и вот она трасса подо мной. Машин хватало, несмотря на зиму. Отлетев в сторону, спустился в лес, тут прогалина в ста метрах от дороги. Рядом ветка, уже железной дороги. Дальше все просто. Покинул борт судна, убрав его в браслет, снегоступы на ноги и вперед. Вообще я подумал задержаться, Переночевал бы на борту Баркаса в отличных комфортабельных условиях и с утра к трассе, как сейчас иду. Решил, что ждать не стоит, остановлю попутку и доеду до какого-нибудь города. Судя по машинам, все же двухтысячные, даже ближе к тому времени, когда Денис на земле жил. Вот так вышел на опушку и уже двинул по снежной полосе до трассы. Метров двадцать, и будет высокий бугор в вмерзшего грязного снега и льда что соскоблили на обочину дорожники, на балансе которых эта трасса. А народу на трассе неожиданно много было. Машин 10 стояло. Внедорожники и легковые — три фуры. Народ толпился, поглядывая в мою сторону. Тьфу ты! Рассмотрели все же шелх. Пяток человек с телефонами были. Снимали, как я на снегоступах иду к трассе. Я и забыл про эту дурную привычку многих неадекватов, Снимать все, что увидят. А увидят, как дом горит, дети в окне мелькают. Не полезут спасать. Да ты что, такие кадры пропадут. Ненавижу. Ого, ничего себе вспышка. Это остаточно от Дениса прорвалось. Когда я на ауре нашел русский язык и вернул его, вслух проговаривая некоторые речи, чтобы снова привыкнуть к языку. Похоже, с легким акцентом говорил. Понятно, как я появился, сразу привлек всеобщее внимание. Еще бы. Одежда старинная, непривычного покроя, меховая шапка, там мех вокруг, сверху черная замша с золотыми узорами, как шапка Мономаха. Мечи, я даже не подумал их убрать, причина проста, я забыл про них. Они настолько привычно висят на боку, что ощущаются частью тела. Большинство глазело со стороны, медленно сближаясь, снимая на телефоны. А их все достали, как я появился, и к тем пяти первым присоединились. Я думал, тут нормальные люди, а таких кинорежиссеров я к нормальным не отношу. Быдло. А быдло я давлю и гноблю. Впрочем, троих явно можно отнести к настоящим людям. Стояли руки в карманах и глазели. Точнее, стояли у места, куда я выхожу. Ждали меня. Первым был мордатый, лет за сорок. Второй был седым пожилым мужчиной, на профессора похож, или ученого. Третьим парень, лет 30, думаю, тоже дальнобойщик. «Кто такой?» — спросил один, тот мордатый парень, явно водитель фуры, а одет в спецовку. «Актер, мы тут фильм снимаем. Скажите, я могу с вами доехать до города?» Ко мне сразу многие потеряли интерес хотя снимать продолжали. Фильм где-то тут снимают, подумаешь. Шелх все же видели, и многие обсуждали это. А Мордатый сказал, задумчиво меня изучая, «Вельск в той стороне, недалеко. А до Ярославля прилично. Тебе куда?» «Ха, в Москву». «Ну, я туда еду. А вообще родители твои где?» «Один я, сопровождения нет. Сказали, где трасса, иди, там найдешь попутку». «Какие безответственные люди!» — сказала какая-то крашенная в рыжину женщина, снимая нас на телефон, с двух метров. Я уже давно пожалел, что вышел. Надо было подождать темноты, подлететь к станции электрички и доехать на ней до столицы. «Госпожа Быдла, я сирота. Не стоит оскорблять моих покойных родителей». «Мальчик, что ты себе позволяешь? Хам!» — возмутилась она. А. Махнул я на ту рукой и сказал мордатому. «Ну что, поехали?» «Погоди, юноша», — сказал тот, что на ученого похож. «Ты тут судно с парусами не видел в небе?» «Ну да, это наш реквизит. Зонд в виде судна. А что?» Такого разочарования на лицах многих любопытных, надо сказать, я ранее ни у кого не видел. Стали расходиться, а то уже пробка собиралась. А мы с мордатом дошли до машины, У того Рено был, помог мне подняться, один ехал. И мы, стронувшись, пробка медленно рассасывалась, поехали за другими машинами. Покатили в сторону сначала Ярославля, а там и Москвы. До Ярославля, если скорость прибавим, часа полтора. Я сглупил. До Москвы потом еще часа четыре. Я сильно сглупил, выходя тут на дорогу. Ладно, в Ярославле задержусь, так дядя Миша и сказал» как водитель фуры велел его называть. Впрочем, в любой ситуации всегда можно найти плюсы. Вот и я их тут нашел. Узнал, какой год. Декабрь 2022. До Нового года три дня. Война идет с Украиной, СВО называется. Да что-то такое вроде было из памяти Дениса, но это относится к разряду несохранившихся. Вроде грек в своих странствиях на такой войне бывал, рассказывал, но не уверен. Мы ехали и общались. Дядя Миша байки про дорогу и работу свою рассказывал. Тихо музыка по радио наигрывала. Я про то, как фильм снимали. Он через город ехал, так что высадил меня на остановке городского автобуса. Я приметил крупный торговый центр. Вот рядом с ним меня и высадили. Попрощались по-дружески. Денег не просил. Так я незаметно подлечил его. Краснота ушла с лица. Давление выправилось. Внутренние органы, как у молодого, живчиком стал. Это мое спасибо, что подвез. Я направился в сторону торгового центра. Мечи убирать не стал, а вот снегоступы давно в хранилище на медальоне. Да ладно, висят и висят. Одежда особо внимания не привлекала. Решили, что я аниматор, режусь под воин с Древней Руси. Мол, даже мечи в тему. Слышал так от некоторых прохожих. Деньги нужны поэтому, приметив мужика, неплохо прикинут, видно, что на хорошей зарплате, чуть за сорок ему, подошел и спросил. «Дядь, помочь мне можешь?» «Что хотел?» Повернулся тот ко мне, в голосе явно было любопытство. «Мне нужны деньги, хочу золото вон в том банке обменять. Видите, на рекламной вывеске написано «Есть покупка золота». Только там паспорт нужен. Десять тысяч за это получите». «Хм, да не проблема». Я передал тому кошель с золотыми монетами, мы в зале спокойно ожидали. Наша очередь в кабину была. Напарник мой зашел, я ожидал у двери, как вдруг в помещение банка ворвались три Деда Мороза, крича, что это ограбление, никому не двигаться. В руках были мешки для новогодних подарков, два обреза и короткоствольный автомат. Один я хохотал, как сумасшедший. «Классная шутка!» — показал я им большой палец. Ну вот прям в тему. Слушай, мушкетер, вали к своим деткам, а зарабатывай бабло. Не груби, а то разозлюсь, широко улыбаясь, сказал я. Если уж за аниматора принимаете, то я древнерусский воин, а не мушкетер. Оно ближе как-то. Черт, да выруби этого щенка, а то все дело изгадит. Время идет, велел второй, явно старший тут. Этот с автоматом двинул ко мне, замахиваясь. Хм, а чем он хотел ударить? Приклад сложен. Тем местом, где приклад складывается? Не знаю, как эта штука называется. Задник? Впрочем, это последнее, что тот успел сделать, пока напарники к кассиру рвались. Первый взмах срубил обе руки, второй — голову, что покатилась в сторону. Продолжая улыбаться, а мне смешно было, смешинка напала, я несколькими ударами расчленил тела двух других налетчиков. Причем один успел по мне ударить дуплетом из обоих стволов. Похоже, крупная картеч. Никто не пострадал, но на стене отверстия остались. В большинстве в потолке, в упор почти бил, но личная защита справилась. В потолке отверстия – это ее работа, отбила туда. А шустрый грабитель быстро успел вскинуть обрез. Покрутив мечи, я осмотрелся, убирая их в ножны, и спросил у мужика, что выглядывал из кабины. Ну что, успел обменять? Тут экспертиза какая-то должна пройти. Проверить золото это или нет? Ясно, возвращай монеты и расстаемся. Нет так нет, извини, что побеспокоил. Хорошо. На меня таращились в шоке, как посетители, так и сотрудники. Быстро я слишком отработал грабителей, и крови много было. На меня не попало, я мастер. Подняв автомат, отряхнув его от крови, убрал в хранилище. Настоящий, на калаш похож, черный весь, пластик везде, не макет. Потом почищу и изучу. Обрезы собрал, но боезапаса почему-то нет. К автомату один магазин и все. Несколько патронов к обрезам были в карманах, и тоже все. Получив обратно кошель, сканер показал, что все на месте, отдал одну монету в качестве извинений за потраченное время, и мы разошлись. Но тот недалеко ушел. Вернулся чуть позже. Сканер показал. Видимо, решил в свидетели пойти. Видимо, был уверен, что его найдут. Вот чтобы не искали и претензий не высказывали, и вернулся. А я в торговый центр. Машина у грабителей была, с женщиной за рулем, в маске. Тоже сканер показал. Она видела, что в банке произошло, и уже сбежала. Все планы полетели к черту. Какая тут незаметность, даже рядом не стояла. «Ха! У Дениса тоже часто такое было. Видимо, и мне передалось. А деньги я смог получить прямо в торговом центре, в ювелирном магазине, там оценщик сидел. У меня золотой пруд в полтора килограмма был, заготовка для монет. Ювелир проверил, просверлил, покапал кислотой и погнал меня прочь, забрав слиток. Угу. Мне такое не понравилось. Даже убивать не стал. Просто обе руки ворюги отрубил, Забрал из сейфа всю наличку и в магазин детской одежды двинул. «Даже подростковая мне велика. Тут только детская поможет. Подберу себе. Олень подгонять, проще готовую купить. А то уже дважды мамаши останавливали, просили сфотографироваться, на что я не отказывался, по 500 рублей получил, плюс еще одна попросил развлечь двух дочек моих лет. Развлек, покрутил мечами с акробатическими трюками» порубал подкинутые в воздух яблоки, угостив всех детей, что мигом собрались вокруг. Тут уже штуку дали. Нет, это нужно заканчивать. Куплю что нужно, переоденусь и стану невидимкой, как все дети вокруг. Зайдя в детский мир, такой большой магазин с игрушками, все необходимо, даже питанием. Но была и одежда. Так что уверенным шагом прошел в нужные ряды, и стал подбирать себе все, что нужно. Тележку от входа не забыл взять. Черт, да я пока до одежды дошел, у меня уже тележка полная. Тут все интересное. Но и цены, однако, кусаются. Магазин не для всех, а для обеспеченных. Я себе отобрал четыре пары кроссовок по ноге, померил и к кассе. Нужно разгрузить от покупок, выкупив и на второй заход. Однако женщина на кассе на вид приличная, оказавшаяся грубиянкой, отказалась принимать деньги. А я так и сказал, плачу наличкой. Мол, где родители? Не понимаю. Передо мной две девочки лет 12 купили мелочевку, и та ничего не сказала. А как я целую тележку прикатил, так сразу родители давай, или сопровождающего. Это что за дискриминация? Или она так на целую тележку всякого добра отреагировала? Ну да, загружена с горбом». Я еще рукой придерживал, толкая, чтобы ничего не выпало. А на шипение кассирши наберут неадекватов. Я подошел к большому зеркалу и изучил себя. Я что, такой вид имею, что на меня желание возникает наорать, свое ЧСВ потешить? Да нет, обычный парнишка в непривычных тут одеждах и с мечами. Все равно не понимаю. а, -а, -а она меня за Дауна не приняла случайно? Не каждый моего возраста вот так мечи будет носить. Повторно поинтересовался, будет принимать оплату за то, что я набрал, или нет. А за мной уже очередь собралась из деток и их родителей, а почему-то одна работает. Снова отказ. Пожав плечами, я убрал все содержимое тележки в одну из граней браслета, их там много свободных, тележку поставил к другим и дальше за добычей. Платить не надо, бери что хочешь. Кассирша оплатит, если она такая неадекватная. Мне лично пофиг, какой долг на нее повесят. Не хочет работать, будем бить по кошельку. Дальше я вихрем пробежался и прибирал все интересное. Даже переоделся. Новые трусы, майка, походные брюки с множеством карманов по размеру, футболка, куртка. А вот зимней одежды почему-то не было. Зато кроссовок побольше набрал. Этикетки сорвал. Вот так и двинул на выход, а там дорогу перегородили. Что происходит? Те с камер видели. Да и то, что в новой одежде было, это ясно. «Молодой человек, это уже наглость», — сказала одна из трех женщин. «Вы еще кто?» — прямо спросил я в лоб. «Директор магазина». «Это ваша неадекватная кассирша. Почему ее посадили за кассу, если она отказывается принимать деньги?» «Мы разберемся. И нужно вернуть все, что вы взяли». — Пожалуй, нет. Хотя уходить, не уплатив, конечно, некрасиво. — Ловите! — кинул я ей золотой пруд. Тот самый, на который оценщик в ювелирном магазине соблазнился. Та поняла, что это, по весу, но выйти мне все равно не дали, требуя все вернуть. Да тут вообще нормальные работники есть, но не рубить же их. Мечи за спиной закреплены, так что просто сонником облучил конкретно эту тройку и покинул магазин. Переступив через повалившиеся тела, двинул по коридору. Приметив на этом же третьем этаже магазин товаров, зашел. «Черт, и зачем в детском мире искал нужное? Тут все есть. Тоже взял тележку и за покупками. Трижды набирал полную тележку, тут и зимняя одежда была, и к кассе. Проблем нет, пофиг кто платит, главное получить оплату. И я честно платил. Зачем мне проблемы?» Только в этом магазине со спортивными и туристическими товарами я два часа провел. Полиции не было, хотя вполне ожидал, что выйдут на меня. Видимо, смена одежды помогла. Потеряли. Тут детей было множество, тем более я снова переоделся в удобную походную одежду и зимнюю подобрал. Мечи в длинный баул, уже не привлекаю внимания, а от этого магазина направился в магазин электроники, он на этаж ниже. Вот там, когда я оплатил часть покупок, меня и нашли. С шумом и криками всем мордами в пол ворвался полицейский спецназ, повалив по пути несколько коробок с микроволновками. «У вас всегда так?» — спросил я у продавца, как раз оплатил покупку двух телевизоров с настенными креплениями, но не обнаружил того за стойкой, лежал на полу, как и приказывали. А на крики я не обращал внимания только головой покачал с некоторым восхищением. «Вот это дрессировка! Полицейские вас так выдрессировали, что вы как послушные собачки все выполняете!» Тут в зале стало тихо. Двое бойцов, что пытались меня совместными ударами ног повалить на пол, легли сами, как и остальные. Сонник использовал. Двенадцать бойцов в самом магазине и трое снаружи страховали. Это сканер показал. Вот их и обработал не трогая других работников и посетителей этого торгового центра. Дальше вслух, хваля себя за такие трофеи, да и бойцы пару устных благодарностей от меня получили, принесли немало оружия. Хотя и поругал, когда все собрал, чтобы и запаса мало. На один легкий бой. А мне целый склад нужен. После этого пара пинков, подняв работников магазина, продолжил покупки, А вот хозяева этих бойцов прикидывали, что делать, быстрый налет с арестом не вышел, и теперь явно совещались. Сканер показал, что они наблюдали за всем с экранов, куда шли картинки с камер наблюдения. Я докупил оставшиеся, честно заплатив, ничуть не смущаясь, убирая при свидетелях покупки в одной из граней браслета на левой руке. Потом переберу все. Ну и дальше за покупками, по центру. Денег немало взял, так чего мелочиться. Не с собой же эти бесполезные бумажки увозить в другой мир. Тут все и потрачу. К сожалению, по торговому центру явно действовал режим эвакуации. Посетители и работники спешили его покинуть. Охрана выводила. Нет, надо валить. Я покинул центр без проблем, часто осонником работая. И не через общие выходы, где толпились посетители, покидая это здание. Через служебное помещение и служебный выход. Тут у стены ветра нет, большое здание собой прикрывает. Достал шелх, пофиг, что все это видят. Полицейские у машин, где работали мигалки, замерли. Поднялся по лестнице на борт, привычно затянув ее наверх, поднял судно и, найдя попутный поток, двинул в сторону Москвы. Уже давно стемнело, но свидетелей, и таких несколько тысяч было, Многие снимали на камеры телефонов, видели, как судно взмыло и, подняв паруса, улетело. И что? Как ни крути, мир также проходной. Я уже разобрался, меня просто перло от радости, вот и косячил. Да и месяц искал портал, месяц. А как нашел и понял, что попал, куда хотел, шанс один на тысячу, что попаду, куда нужно, вот и перло от радости. Поэтому на трассе засветился и тут спокойно себе действовал. Впрочем, я бы ничего не изменил. Те, кто от моих действий пострадали, вполне этого заслужили. Я даже еще и приглушил свою агрессию, чтобы побоище не устроить. Даже группа захвата жива, хотя мог порубить. Напали, я тут без сомнений действую. А мне все равно, на последствия. Я тут ненадолго. Вот и действую, нагло и не смущаясь засветившись по полной. До Москвы за час долетел. Это обеспечили два мощных попутных потока. И совершил посадку у трассы в неухоженном лесу. А может и парк это, дальше тропинки и фонари, что их освещали, убрал шелх, спустился к обочине и стал голосовать. Уже через 10 минут остановилась и забрала меня пустое такси. Велел таксисту вести к самому крупному торговому центру. Действительно, здание гигантское. В этот раз сначала в магазин, где телефонами и аксессуарами торговали. Приобрел оплаченные абонементы связи, модем для подключения к интернету, телефоны тоже подключили, купил три штуки. Еще сделал разные покупки. Тут внизу крупный строительный магазин. Почти весь первый этаж занимал. Приобрел многое, вроде приводов, розеток и генераторов, чтобы пользоваться всей той электроникой, что приобрел ранее. Задерживаться я не стал. Такси уже вызвал, и оно отвезло у меня за город, в крупный лес. Там на опушке и высадило меня. Дождавшись, когда машина уедет, на лыжах, что купил в спорттоварах, легкие и пластиковые, ушел в лес, а там достал баркас с комфортабельным жильем. Что-то я устал. Баркас крепко привязал к деревьям, нашел небольшую полянку, Шесть канатов туго натянутые удерживали судно, так что принял душ и стал разбирать покупки и добычу. Час этим занимался и спать. Кстати, автомат у бандитов один в один, как у бойцов спецназа. У троих были такие же. Отмыл от крови, протер и почистил. От автомата пахло сгоревшим порохом. Из него стреляли недавно, и это не я. Ничего, привел в порядок, перебрал остальные трофеи, и все. Спать. Только на второй день я заметил поиски. Разлетались вертолеты, думаю, меня быстро обнаружили сверху. Горели два фонаря, что освещали палубу. Я там работал. Плюс по лыжным следам шел спецназ. Это уже, похоже, не полиция, видимо, спецслужбы. Амулет охраны работает. Не подпустил. Они замерли метрах в трехстах, не в силах сделать дальнейшие шаги. Те, у кого сила воли была, еще метров пятьдесят прошли, но и эти встали, а потом бегом обратно, не выдержали давления. Там отпугиватель работал магический, его не так и просто перебороть. Меня особо не озаботило то, что нашли, так понял, что обнаружили, и все на этом. Не дергался. За двое суток я модернизовал баркас, Установил телевизор на стенах спальни, кухни и рабочего кабинета, розетки, кабели прокинул, поставил один генератор, место для него нашел в трюме. Он не на бензине работал, я макронолог. Пару часов расчетов, час работы и все. Генератор бесшумно работает, подавая требуемое количество энергии. Вообще, это не проблема сделать для специалиста моего уровня. Собственно, когда меня нашли. Я давно модернизовал судно. Даже яркие неоновые фонари установил. Землю вокруг освещать, посадочные огни и палубу. При этом я использовал активный интернет, что сам скачивал с его просторов, что купил. А потом поступил проще. Дал заявку, попросив добыть мне нужное, скинув в списке и пообещав заплатить. И не зря. Сразу предлагали выкупить сборники, как музыки, так и фильмов, любовно подобранных и рассортированных по жанрам. Купить только не могу. А у меня наличка, без нала нет. Нужен банкомат или терминал оплаты, завести электронный кошелек, кинуть на него через терминал деньги и так оплачивать. Так что я готовился вернуться в Москву, когда меня нашли. Я мелкие недоделки устранял, но ну и список необходимого написал. Всю добычу и покупки перебрал, разложил, Сейчас было утро, 31 декабря. Это так, слово слову пришлось. Я уже собирался, когда на меня вышли. Да, с воздуха и земли ко мне подобраться не смогли, решили использовать электронные средства. Вдруг зазвонил телефон, я как раз отложил его, перед этим общался с продавцом по нужной мне информации, он москвич, адрес получил, заеду и куплю, что мне нужно. Причем покупал файлы на носители информации. За него отдельно уплачу. Еще на этот день было немного планов. Кушал яичницу, глазунью и хлебом подчищал остатки с тарелки. В общем, подчищал, когда телефон завибрировал рядом на столешнице, на белоснежной скатерти и заиграл марш Мендельсона. Номер был незнаком. Впрочем, в записной книжке всего семь номеров. И было, коим я звонил. Пару раз мне перезванивали. Нажав на кнопку громкой связи, я ответил «Слушаю». «Как я к вам могу обращаться, юноша?» Голос был такой спокойный, незнакомый, понятно, с вкратчивыми нотками. Не давил, но проявлял любопытство. Прикинув, решил, что тому лет 50, где-то в этом круге. Не молодой. «Звоните и не знаете, кому? А если номером ошиблись?» Проживав в пищу, спросил я. «Думаю, я попал, куда нужно». «Итак, как к вам обращаться?» «Ну, если полное имя, то моя светлость Шейн, граф де Монтегю, реген графства де Монтегю и бывший король королевства Эния, магистр магии рун и мастер боя на мечах, путешественник по мирам и просто красавчик. А если коротко, для общения, то можете назвать меня граф, ваша светлость или мастер. Магистром не стоит». Я не сдавал аттестационные экзамены на право носить это звание. Учился для себя, а не для звания. Да и в том мире, где я жил, планка занижена. Дали бы архимага, не меньше. Я же считаю, что знаний у меня на магистра. На архимага я все же не тяну». «Значит, из другого мира?» «Да». «А почему бывший король?» «Дети выросли. Передал в наследство и на свободу. Сорок лет ждал». Старая дочка королевой стала, старший сын графства принял. Все немного проясняется. Ваши действия и хладнокровные убийства тоже. О, поверьте, я еще себя сильно сдерживал. Просто поймите, человек из другого мира, по сути, из средневековья, с другими моральными принципами и правилами поведения, оказывается на земле. Я очень сильно себя сдерживал, и никто сильно не пострадал». Что там, трое грабителей и скупщик в ювелирном, да и тому всего лишь руки отрубил, за то, что ограбить меня решил. У нас ворам руки рубят. Забрать золото и не заплатить — это воровство. У вас тут вообще неадекваты. Если видят ребенка, можно что угодно говорить. А как в ебало получают, так сразу спасите и помогите. У вас дети, а выглядите совсем малым, лет десяти. Не знаю, как вас там? Я целитель, только необученный. Отработал на себе плетение омоложения. Остановиться должно было на 15 годах, а скинуло вон куда. Видимо, ошибка в расчетах. Впрочем, не расстроен, вырасту. Я уже чай допивал, пока общался с собеседником, когда тот следующий вопрос задал. Мы можем встретиться лично. Зачем? Мир ваш проходной. От силы на неделю задержусь и дальше». Мы можем поговорить о взаимовыгодном сотрудничестве. Да идите к черту. Я сам политиком вынужденным был. Договор выполнял детей своих вывести в люди. Меня в это болото больше не затащишь. Да и зачем вы мне нужны? Все, что нужно, я сам добуду. Смысла не вижу встречаться и общаться. Тем более свои услуги я не продаю. Так что, гражданин неизвестный, закатайте губу и попрощаемся на этом. Тот еще что-то хотел сказать но я выключил телефон, а то еще какую-нибудь ересь понесет, типа «Верни оружие со спецназа». Трофеи не отдаются, они выкупаются. Пока же, почистив зубы магией, помыл посуду и утварь, сковороду отскоблил, проверил, как на борту все, и, отвязав канаты, заняв кресло рулевого, погода яркая, даже солнце выглянуло, полетел к Москве. Нужно дела завершать. И можно заняться поисками порталов. Кстати, амулет поиска работал постоянно, но сигналов от него пока не было. А в городе по борту судна вдруг ударили снаряды, зенитка какая-то пушечная стреляла. Я тут же облучил расчет и все вокруг сонником и, повернув, стал спускаться вниз. Прибрав шелх, ему такой удар не проблема, и следа не осталось. Да и я уже в городе, тут и такси взять можно. Подошел к зенитке. Это что-то на базе КАМАЗа, судя по кабине. Она, кстати, на крыше какого-то здания стояла. Я на него и спустился. Расчет выкинул, разоружив, а зенитку убрал в одну грань хранилища на браслете. Как раз по массе вошел. Тут, кстати, боеприпасы в стороне сложены. Прибрал ящики, ракеты и снаряды. А пока спускался по лестнице, в здании все спали, быстро поискав через телефон в интернете, и узнал, что это я добыл. А эта зенитка называлась, «Панцирь С-1». Но ну, буду знать. Если предлагают трофей, то почему бы и нет? А когда из здания вышел, выяснил, что это Министерство обороны РФ. Сами виноваты, нефиг стрелять было. На открытой служебной парковке, где сплошные черные седаны, все тоже спали. Я вышел на улицу и к соседнему зданию. Такси уже вызвал, куда именно сообщил, Даже получил сообщение, какая машина подберет. Подъехал белый фольц, водила-гастарбайтер, забрав меня и повез почти на окраину Москвы. Полчаса ехали. С водилой договорился о том, что тот меня весь день возить будет. Так он тут на парковке остался, а я прошел в офис продаж автодомов, самоходных и прицепных. Я помню, у Дениса были летающие дома. Купил в Содружестве в одном из миров. Да, я тоже хочу такие добыть. Но когда это произойдет? Бывают такие моменты, когда шелх не достанешь, и нужно ночевать на земле. Шатер? Да я вас умоляю. Когда я еще добуду? Летающие дома? Не знаю. А вот такая замена вполне в тему. Тем более я их магией модернизирую. И они ничем отличаться от более современных летающих домов не будут. Разве что не летают. Так у меня для этого шелх есть. Везде свои плюсы и минусы и пока я в этом мире, нужно брать все, до чего дотянусь. Адрес я нашел в интернете, более того, вчера уже звонил и общался с девушкой по телефону, описав, что желаю купить. Пусть приготовят, завтра приеду смотреть. Ее не смущало, что голос детский, дала развернутый ответ. Вот уж кто профессионал, пофиг, кто звонит, работа есть работа. Молодец. А нужно мне два автодома, один для юга, Другой для севера. Желательно прицепные, но, в принципе, и самоходные в виде автобуса могут заинтересовать. Увижу, скажу, чего заранее гадать. Здравствуйте, ваша светлость. Встретил меня мужчина в костюме и пальто. Снаружи минус двадцать, а он в пальто голяет. Ладно, я легко одет. У меня амулет климат-контроля. А он-то чего форсит? И голос я узнал, он звонил во время завтрака. Так общались же утром. Как нашли меня? Вычислили. Есть специалисты. Скорее звонки отследили, обзвонили и узнали, где я буду. Хмыкнул я на такой детский развод и, поглядев на сотрудников, спросил. Кто со мной работать будет? Я вчера звонил по поводу покупки двух автодомов. Погодите, остановил мужик сотрудника, что, накидывая на ходу теплую куртку, выходил к нам из здания на улицу. Нам поговорить надо. «Вам надо, вы и говорите. Я сюда не для этого приехал, а для дела. И не советую лезть в него, разозлюсь». «Но...» Мечи у меня за спину были увязаны, в бауле, всегда ношу при себе. Так что, глянув на работника, сказал ему, «Ну, чего стоим? Время не резиновое, показываем. Я ключи возьму и выйду». «Хорошо». Дальше были видны ряды кемперов и разных автодомов. Штук 50 стояло. Спрос явно был, раз завозили такие объемы. Мужик этот продолжал говорить, я слушал краем уха, разглядывая белые автодома. Да глупости всякие были, сотрудничество и все такое. То, что мне совершенно неинтересно. Так что вырубил того сонником, парень с ключами вышел, и дальше мы стали изучать автодома. Час на все про все. И выбрал большой и длинный автодом, на базе автобуса, там есть все по сути. На этот автодом у меня вся наличка и ушла, хотя сейф в ювелирном магазине не пустой был. Думаю, черный нал там держали. А вот за два прицепных кемпера уже золотом платил. Без проблем. Вызвали спеца заранее, я сообщил, что золото осталось, и он дал оценку. Так и расплатился. Большой автодом, чистолетний вариант, а два прицепных кемпера — это зимний. Как с усмешкой сказал продавец-консультант, и на Крайнем Севере можно в нем жить. По сути, автодома для меня заготовки, я их рунами буду усиливать. Три часа все заняло. Покупки я убрал в грани хранилища одного из браслетов, как уже говорил, плевать на свидетелей. К своему такси подошел и дал следующий адрес. А за мной со стороны следили, даже с пяти сторон. Еще два квадрокоптера наблюдала, особенно как я покупки убираю. Этого мужика, что разговорами надоедал, забрали быстро, не успел в лед вмерзнуть. Только сотрудница вышла посмотреть, мало ли человеку плохо. Минивэн подъехал, боковая дверца открылась. Два бойца в черных комбезах погрузили тело, и машина уехала. Я сонник не в первый раз использую, в курсе должны быть, что через пять часов очнется. До этого не поднять. Главное намек поняли. Следить следили, но не мешали. Заехал забрать купленную информацию. Это огромные сборники фильмов и музыки. Платил золотыми монетами. С этого микрорайона в автосалон. Хочу купить автомобили. По пути приметил офис продаж разной специальной техники. Скутеры, аквабайки, квадроциклы и закупился. Тут золото не хотели брать. Но примчался владелец и все разрешил. Потом уже автосалон за золото взял два немецких внедорожника. А на выходе из автосалона машина я уже прибрал, выстрел и защита отбила пулю. Я сразу отреагировал, накрыл место лёшки снайпера боевым артефактом. Сканер показал, где позиция стрелка. Там лава булькала и бурлила, плазма все растворила. От отдельного здания магазина цветов на плоской крыше которого и лежал снайпер под белой накидкой, ничего не осталось. Я же в машину такси и велел везти за город. Надоели мне эти игры, засветился по полной. Но все, что нужно, приобрел, задерживаться не хочу, а то до городских боев дошло, еще и по телефону названивают, надоедают. За город мы выехали, через час стемнеет, день почти пролетел, Да и световые сутки короткие, когда машина буквально разлетелась на куски. Водитель погиб, тут выжить невозможно без хорошей личной защиты. А я кубарем полетел по асфальту, откатившись в сторону, чтобы не задавили следующие машины в потоке. Ракетами накрыли. Работало два боевых вертолета. Сейчас делали полукруг для второго захода. «Да...» Похоже, власти решили, что проблемы со мной им не нужны, и приказали меня уничтожить. Использовал другой артефакт, что фаерболами бил. Он настроился на вертолеты и пустил по два фаербола на каждый, что и позволило их сбить. Второй заход они сделать не успели. Закрепив артефакт на одежду, достал лыжи и до леса рванул. А пока бежал, сбил еще пять летательных аппаратов. Но с трех за мной точно наблюдали. Четвертый — это вроде легкий самолет, скорее всего, учебный. Случайно в пределах видимости оказался. А пятый был «Боинг», большой воздушный лайнер. Явно на посадку ушел. Так же, как и с четвертым, на глаза попался и сбит был, рухнул в пригороде. Я даже рассмотрел французских авиалиний. Вообще сначала выстрелил, потом рассмотрел, что это. А огненный шарик... Уже не остановишь. У него не было режима самоуничтожения на дальней дистанции. Там фугасный заряд взорвался у основания крыла, изувечив, и дальше самолет вниз. Вот и все. Погибли люди, столб черного дыма на месте падения. Да, мне их жаль, что я еще скажу. Знал бы, не стрелял. Но тут форс-мажор вышел, валил всех в пределах видимости. Скрывшись в зимнем лесу, Сменил ярко-желтую зимнюю куртку на белую, так я буду менее заметным, и двинул дальше. А когда дождался ночи, поднялся на борт шелха и полетел на юг, двигаясь на набреющим. Летел зигзагами, не поднимая паруса, парусности судна хватало, чтобы его гнало вперед, а амулет поиска искал новые порталы. Пора покинуть этот мир, а то что-то он больно негостеприимным стал. Так я и встретил местный Новый год. В поиске. «Да, похоже, магический мир», — пробормотал я, изучая в амулет дальнего и ночного видения город вдали. Надо сказать, уже год прошел с того момента, как я, так громко хлопнув дверью, покинул мир ветки земли, где много добра купил или просто отобрал. Мне уже одиннадцать с половиной. Два портала попались, один мертвый — Там радиация шибала, второй вел в прошлое мира этой ветки. Ну, почти пятнадцатый век был. На шелхе улетел на Филиппинские острова, и там почти год прожил, перемещаясь по островам, где нет людей. Всю добычу перебрал, автодома и технику, и модернизовал магией. Отдыхал, путешествовал, народу тут не так и много, в основном аборигены, бледнолицых и не видел ни разу. Видимо, рано им тут еще бывать. Самое главное — это серьезные подвижки в изучении магии рун и магии големов. Когда тебя никто не дергает, не мешает, а спокойно занимаешься любимым делом в прекрасных и красивых местах, исследования и обучение новому идут семимильными шагами. Я за год в магии големов продвинулся больше, чем за 20 лет изучения, пока королем был. Да вообще небо и земля если сравнить, каким я прибыл в этот мир и начал заниматься любимым делом, найдя спокойное и тихое место. И каким этот мир покидал, решив, что пора развеяться. Разница просто огромна. Магия големов мне открылась совсем в другом виде. А начал я поиски в Китае. Заодно запасы первоклассного чая сделал, пока не нашел первый портал. Тоже шел на землю. Потом... Еще семь миров проверил и изучил. Мертвых не попадалось, что удивило. Впрочем, один мир не упустил. Начало Второй Отечественной войны, месяц уже идет. Разграбил склады, что немцы захватили у границы. К тому моменту я немало амулетов и артефактов сделал. Основы для амулетов дольше отливать было, чем сами амулеты создавать. Главное, хранилищ наделал много. Туда и убирал добытое. Припасы... И небольшой запас разного оружия, там набрал. Теперь на нас у шелха закреплена тренога зенитного дышака. Вот тут я понял твердо: нужно срочно искать магические миры и найти специалиста, что ставил на ауры безразмерные хранилища. Я веду исследования в этом направлении, но пока неудачно. А причина такого желания проста: амулетохранилищ, как матрешку, использовать нельзя друг в друга не уберешь. Поэтому при мне в бауле много таких амулетов, что заполнил добычей. А вот такое хранилище на Ауре принимает подобные амулеты. И нет опаски их потерять. Это еще не все. Браслеты и медальоны — это малые амулеты-хранилищ. А если сундук или малый контейнер? А средний? На себе не поносишь, а иметь при себе большое хранилище очень хочется. А то одну мелочь собираю». Хранилище на Ауре. Тут уже без него не обойтись. Выходит на первое место в планах. Я поэтому и собрался, хотя вполне еще полгода на Филиппинах бы пожил. Мне эти места понравились. Но стал искать порталы, пока не нашел этот с войной. Все свободные хранилища занял, припасы понятно, натуральное все, качество высокого, немного формы и обуви, вооружение, даже танк один. КВ-2, запас снарядов к нему. По сути, все типы стрелкового оружия и тяжелого вроде зенитных систем набрал. Даже две полевых кухни советская и немецкая, новые, и изготовил на обеих по очереди. Перебрав добытое, выкинув ненужное. В основном это ящики и укупорка, что только лишний вес занимают. Вот в такие моменты и горюешь было бы хранилище на ауре и амулеты сундуки. Да я бы в десятки раз больше набрал. Где еще такие чистые припасы найдешь?» Дальнейшие поиски в том же мире, где война шла, и вот пятый портал вывел явно на другую ветку. На шелхе полетал, ведя воздушную разведку, приметив город вдали с белоснежными крепостными стенами и дрейфуя на высоте, изучал город и жителей в амулет дальнего видения. Точно, магия и маги есть. Вот только сразу к ним я не рванул, еще чего. Я не готов к поискам спеца по аурным хранилищам. Да и в магии новое хочется получить, нужно подготовиться. Поэтому вернулся к порталу, к тому самому, где вторая отечественная, портал выходил в районе Воронежа, и там снова продолжил ночные поиски. Днем не летал. Да, в войне я особо не участвовал, но как не испытать големов? Новинка для меня... Вот и испытал, как в рукопашной, так и с использованием стрелкового оружия. Учились быстро, магические и и у каждого. Тысяч пять немцев набили, да и то по той причине, что тут глубокий тыл, а так больше было бы. А вот если когда в ночных поисках на шелхе встречал ночные дальние бомбардировщики, то сшибал фаерболами. Тридцать два на счету. Почти сорок порталов нашел за следующие два месяца. Пока не нашел ветку, где явно мир космических технологий. Ну наконец-то, нужно сделать запасы, я потихоньку клепаю амулеты хранилищ типа медальон. Я подготовил, нашел и купил два сундука под будущие хранилища. Но пока их не делал, на своем же горбу потом таскать придется. Оно как-то не хочется. Вот если куплю нечто такое, что в сундук только войдет, амулет сделаю, там уже поношу на горбу. Если что. Думаю, вы поняли, почему я заморочился со всем этим. Искал миры высоких технологий с космическими судами. Да, у меня могут отобрать все мои запасы и мое имущество. Я не скажу, что круче всех. Всегда найдется тот, кто круче тебя. В таком случае, как лучше поступить? Правильно. Поднять свое судно на орбиту и оставить там все свои запасы. До них в магическом мире уже никто не доберется а как обезопасил, уже свободно можно искать учителя или спеца по установке хранилища на ауру. Я не говорю, что в том магическом мире он будет. Может, по этой ветке придется побегать, разные миры изучая, в поисках нужного мага, но это не меняет мои планы. Перед этим нужно подготовиться и обезопасить свое имущество. Тем более, помимо желания иметь космическое судно, а то и боевой корабль, Есть также хотелка, много техники разной добыть, особенно боевых дроидов и дронов. У шанита на уровне големов всегда пригодятся. Поэтому я вышел в новый мир, после привычной проверки, с предвкушением в душе. А вышел на каких-то развилинах, свалкой воняло темно, ночь стояла, рядом бок ржавого и дырявого ангара, явно заброшенного, но видно, как в стороне поднимается на орбиту, И спускается несколько космических судов. Да, это точно не содружество. Оканчивая осматриваться, пробормотал я. С некоторым трудом пошевелившись, глянув на решетку наверху, сидел я в нечто похожем на зиндан, прислонившись спиной к стенке. Скрипнув зубами от боли, я сменил позу и еще раз осмотрелся. Очнулся я полчаса назад в этом теле, первым делом отложив цилиндр и проверил, что за тело у меня. Ощупал. Четыре огнестрельные раны, множество переломов и синяков, видимо, последствия контузии. Сознание плавало, на одно ухо не слышу, и один глаз закрыт гематомой. Босой, на мне рваный халат на обнаженное тело, часть зубов отсутствует. Да уж, так себе начало. Даже непонятно, что за мир. В этой яме я был не один. Точнее, рядом еще одно тело, уже на грани. Задыхается, булькает при вдохе. Плохой признак. В такой же рванине светловолосый парень лет 25. Сложно понять, избит в мясо. Подтянув цилиндр, похожий материалом на нефрит, я не стал спешить открывать крышку, чтобы изучить свое задание. Стоит описать, что вообще произошло. С момента, как я попал в тело Шейна де Монтегю, Прошло почти сто лет. Думаю, стоит описать кратко, как я жил и как так случилось, что дошло до этой ситуации. Новое тело и непонятно какой мир. Первые сорок лет я выполнял обещания, данное Денисом межмировой сущности. Теперь потомков этой сущности на Фриде хватает. Женился, в законном браке рождены, все как положено, хорошее наследство оставил, дальше пусть сами живут и я понял, что он потомками своими считает тех, кто из рода де Монтегю. Все боковые ветки, девочки и парни, что ушли в другие семьи, не видел. А кто приписан к магическому ИИ рода де Монтегю, вот они для него в полном доступе. У меня было 9 детей, и все приписаны к камню рода, как и дети. В общем, обязательства выполнил и стал путешествовать по мирам. Землю нашел, набрал всякого хорошего, До сих пор слушаю музыку оттуда и просматриваю иногда фильмы. Мои сокровища. Нашел магический мир, но прежде чем приступать к поискам нового учителя и специалиста, что поставит мне на ауру безразмерную щель, я решил запастись ништяками. Сделал это даже был боевой корвет, несколько больших катеров с жилыми каютами. Немало нейрокомов и баз знаний. Пришлось сундук делать. Големы потом из мира в мир переносили. но ну и магический мир, настал его черед. Тот самый, где я город с борта шелха изучал. Мир мне не понравился. Пытались привязать, закабалить кровным контрактом. Причем мир знакомый, отсюда до Индии учитель Дениса.